Глава 40. Наум Коэн выложил большой кошель, и Волков взялся считать аккуратные монеты, отчеканенные в Восточном Королевстве. Все было верно, монет насчитывалось ровно 160. Тогда он снова собрал их в кошель и велел слугам принести сверху заветный сундук. Как это было сделано, кавалер стал считать Гульдена из огромного мешка, Патент, конечно, вещь удивительная, и мысль о том, что он теперь имперский полковник, весьма будоражила кровь, но золото... Золото — это отдельное удовольствие. Того золота, что у него должно было остаться после похода, с лихвой хватило бы на несколько лет жизни. И черт с ним, с этим его домом, с часовней в честь убиенного монаха, с недостроенной церковью и с причалами у амбаров — Пусть горцы придут и все это сожгут, пока его не будет. Возможно, что так даже лучше. Может, они сочтут себя отомщенными и удастся завести с ними речь о мире. А потом он уже все отстроит по новой. Будет еще лучше. И так радостно стало у него на душе от позвекивания денег и полковничьего патента, что совсем позабыл Волков про гостя, хоть тот сидел в двух шагах от него. А гость про себя и напомнил. «Через две недели вам надобно быть на совете у генерала в Нойнсбурге. И желательно уже с первыми офицерами. Генерал — человек суровый и требовательный. Он хочет видеть своих подчиненных и дать им указания». «Сие разумно», — бросил Волков небрежно, продолжая считать деньги. И тут он вспомнил, Что надо бы, наконец, узнать, кто его командир, и он спросил, не отрываясь от золота: А кто же будет командовать компанией? Купчишка ему и говорит: Маршал, ваш человек опытный и славный, вы о нем, скорее всего, слышали. Зовут его фон Бок. Волков так и замер с полной пригоршней золота в руке и уставился на гости. Вы с ним что знакомы? догадался купец. «Знакомы?» — кавалер скривился. Имел несчастье служить под его началом. «Он очень опытный командир», — сразу заметил Коэн. «Он очень опытный мерзавец», — ответил Волков, который неоднократно оставлял солдат без жалования. Лонскнехты так и вовсе с ним не хотели иметь дело. Он все время утаивал деньги, что причитались солдатам, и делил добычу так, что в его войске как-то вспыхнуло восстание. «Откуда вам это известно?» «Я там был». «Надеюсь, он вас не помнит», — заволновался Коэн. «Нет, не помнит. Я тогда был простым солдатом. Мне тогда еще и двадцати не исполнилось». Волков взлился на себя. «Но как можно быть таким молухом, чтобы не спросить имя своего офицера, имя командира компании? Да это то, что надо узнавать в первую очередь. Спросил он у купчишки сразу?» «Да нет, конечно. Он не отказался бы от дела, но стряс бы с еще сотню золотых. Да, давно он не нанимался в войско». Кавалер снова стал считать монеты. Через две недели я и мои офицеры будут в Нойнсбурге». Когда деньги были посчитаны, Наум Коэн подал Волкову бумагу на подпись. То была расписка в получении. «Вы, кажется, обещ... а, вы, кажется обещали, что там для меня будет в вашем трактире номер бесплатно», — напомнил ему купец. «Если так, то воспользуюсь вашим гостеприимством. Переночую сегодня тут». «Для вас бесплатно», — сказал кавалер, удивляясь памяти старика. «Но за своих людей будете платить». И тут Волков усмехнулся. «Имейте в виду, там едят свиную колбасу». «Что делать? В этой земле везде едят свиную колбасу», — отвечал Наум Коэн, тяжело поднимаясь со стула. Сундук Волкова никогда не видал столько золота. К той тысячи с лишним монет, что у него были, добавилось еще более 1800. А там еще шар хрустальный, да мелочи всякие драгоценные, да сам сундук весил немало. В общем, слуги, двое крепких мужиков, едва смогли втащить эту тяжесть наверх по лестнице. А вот шкатулку с патентом Волков прятать не стал. И ему она сегодня была нужна. Эй! «Максимилиан, всех офицеров ко мне на ужин, но без жен. Господа из выезда тоже пусть будут. Бригит, сегодня пусть будет у меня праздничный ужин. Я жду гостей». ну что вы пойдете на новую войну?» Поджав губы, задала вопрос госпожа Ланге. «Так как же мне не пойти, коли столько мне платят?» Волков был в прекрасном расположении духа и даже смеялся. Полтысячи гульденов за одну компанию. — Никто не будет платить столько денег за пустяшное дело, — резонно заметила красавица. — Уж и не знали, как вас заманить. Даже чин вам заранее приготовили. «Вы — Вы подслушивали? — воскликнул Волков весело, ловя ее за руку. — Слышала, — сказала Бригит строго. «Ах, не дуйтесь, милая госпожа Ланги, Я куплю вам самое лучшее платье, что только сыщете!» «Обойдусь!» — все так же строго сказала она. «А чего же вы так злы? Нам нужно радоваться и пить вино! У нас много денег!» Сердце неспокойно. «Уж слишком много войн у вас!» «У меня всю жизнь так! Всю жизнь много войн! Я уже привык!» Волков тоже стал серьезен. «А что говорит ваше сердце? Вернусь я с этой войны». Она посмотрела на него рассерженно и сказала, «Конечно вернетесь. Что за глупости вы говорите? Но будет вам там совсем нелегко». «Нелегко? Это пустое. Он снова стал весел. Я уже и не помню, когда мне было легко». «Господа офицеры смотрели на императорский патент с истинным благоговением». «Сколько же такое может стоить?» — интересовался Бертье. «Даже представить не могу», — признавался Карл Брюнхольд. «Десять тысяч!» — выпалил Роха. «Да не смешите!» — не верил Гайтан Бертье. «Будь он стоимостью в десять тысяч, полковников оказалось бы как собак нерезанных». «Десять тысяч всякий купчишка может выкинуть на свадьбу сумка. Двадцать, не меньше!» — подтверждал Арчибальду срана. Кажется, на правах родственника Волкова он испытывал за него гордость. «Мы можем только порадоваться за вас, кавалер. Вы достойны сего звания». «Я и за вас, господа, готов порадоваться», — сказал кавалер потому как этот патент мне дарован с той целью, чтобы собрал я войско в полторы тысячи человек. И, естественно, вы будете моими офицерами». Офицеры слушали его очень внимательно. «А так как войска будет много больше, чем у меня прежде, то и людей в вашем подчинении окажется много больше. Поэтому...» Волков сделал паузу. надеясь, что кто-то из офицеров закончит его речь» но те настороженно молчали. «Поэтому вы больше не ротмистры, господа». «А кто же?» — удивленно спросил Роха. «Отныне во всех приказах и денежных циркулярах вы будете зваться капитанами, а вы, Карл, как первый мой капитан, будете иметь чин капитан-лейтенанта». Секунду или две было тихо, а затем Бертьев вскочил так, что стул отлетел прочь, Новоиспеченный капитан, дергая себя за грудки с старого колета, заорал. «Мне надо вина! Вина мне, госпожа Ланге! Распорядитесь о вине!» И Максимилиан, и Уволин, и фон Клаузевиц, и прочие молодые господа, что сидели в конце стола и еще не видели патента, тоже веселились, стали кричать и поздравлять имперского полковника. И Роха тоже заорал радостно и тоже стал просить вина, И только убеленные сединами Рене и Брюнхольд лишь улыбались спокойно, с достоинством принимая новые чины. Бригит прибежала с кухни на шум, а сверху спустилась Брунхильда со своим пожом посмотреть, что там у мужчин происходит. И даже госпожа Эшбахт с монахиней не остались безучастны к веселью. Бертье, радостно и с игривым поклоном, приблизился к Леоноре Августии и показал ей патент. «Госпожа фон Эшбахт, полюбуйтесь, сам император удостоил вниманием вашего мужа и наградил его чином оберста, а мы, соответственно, теперь капитаны, а не какие-нибудь там жалкие ротмистры». «Я очень рада за вас, капитан Бертье», — вежливо говорила Элеонора Августа, — «и, конечно же, рада за вас, мой господин». слуги несли с кухни на стол уже ужин и из подвала кувшины с вином. В зале было жарко и шумно, и все хотели пировать. Утром следующего дня кавалер снова просил всех офицеров быть у него. Теперь, уже без веселья и лишнего вина, господа расселись за столом, чтобы набросать планы. Итого 1200 солдат вместе со стрелками, и 100 всадников, и 300 саперов с инструментом, медленно записывал капитан-лейтенант Карл Брюнхольд. Неплохая баталия выходит. Первым делом нужны офицеры и сержанты. «Сколько людей в вашем отряде, Карл?» — спросил Волков. «Тридцать четыре, сразу отвечал тот. «Люди все опытные, кажется? Любой из них служит больше десяти лет. Думаю, произвести всех их в сержанты, а ваших сержантов назначить сотенными старшинами, заместителями ротмистров». «Любой из них справится», — заверил Карл Брюнхвальд. «Ну вот, вопрос с сержантами решен. С сержантами из отряда Бертье и Рене как раз будет столько, сколько нужно. А нет, так возьмем еще из старых солдат». Все были согласны. «Роха, сколько у тебя мушкетов и сколько аркибус?» — спрашивал Волков. 72 два мушкета, но у двадцати уже начались трещины на стволах. Я тебе...» Тут троха осёкся и впервые исправился. «Я вам говорил, господин полковник, что нужны деньги на оружейника для правки стволов, иначе 20 выстрелов — и всё. Арки-бусток у меня 142, и 12 нужно подлатать». «Деньги получишь», — заверил кавалер. «Но неплохо было бы довести мушкеты до сотни». «Да где же взять-то? Я уже везде спрашивал, но кроме вашего кузнеца мушкеты никто нигде не делает пока». Все, что у него будет, заберем, но не думаю я, что он много успеет сделать. А люди твои как? Люди нормально, всем деньги нужны, все воевать пойдут. Твои хилые вили как? Отлично, стреляют лучше всех, люди их слушаются, хоть они и молоды. Если вы хотите их на должности ротмистров назначить, так думаю, что справятся? Они и так справляются, когда меня нет, им не прикословят. Полковник. — просил Слову Бертье. — Да, капитан. В патенте сказано, что вы имеете право собирать солдат во всех землях императора. Так где будем собирать? В Малине или, может, в Вильбурге? Вопрос был правильный. И Малин, и особенно крупный Вильбург были хорошими местами для набора солдат. Но у Волкова имелись совсем другие мысли на этот счет. — Во Фринленде будем собирать солдат, — ответил он. «За рекой». «Но зачем же?» — искренне удивлялся Карл Брюнхвольд, отрываясь от записей. Но Волков не собирался ничего ему объяснять. Карлу это знать было не нужно. Вообще никому знать о том было не нужно. И кавалер сказал лишь. «Решение о том принято, господа. Лагерь будет во Фринленде. завтра «Завтра, капитан-лейтенант». «Будьте добры выехать в те земли и найти место под лагерь». «Будет исполнено», — отвечал Брюнхольд. «Полковник», — снова просил слово Бертье, — «да». «Набор солдат и заключение контрактов в дело сержантов. Но, может, я смогу в том деле поучаствовать», — просил Бертье. Волков понимал, почему он просит. Капитан был самый бедный из его офицеров, хоть и жил один». Он все деньги, что получал из добычи или от Волкова, тут же спускал на выпивку, собак, баб или дурацкую одежду, как у Ланскнехта. А тут можно было неплохо подзаработать, чуть занижая аванс для солдат, подписывающих контракты. Сержанты всегда любили эту работу и возвращались с нее с тугими кошельками. «Хорошо, гайтан возьмите себе помощников, и как все будет готово, езжайте во Фринланд». «Первым делом наймете офицеров. Четырех человек. Вам всем потребуются заместители». «Отлично. Этим и займусь», — обрадовался Бертье. «Гренер», — тем временем окликнул кавалер. «Да, кавалер», — ответил молодой человек с другого конца стола. «Как вы думаете, ваш отец возьмется набрать и возглавить эскадрон кавалерии?» «Конечно, кавалер», — радостно сообщил юноша. «Он считает, что стоять под вашим знаменем — честь». «Ну так не медлите. Скачите к нему, скажите, что я поручаю ему собрать сто человек-кавалеристов». «Сейчас же поеду», — молодой гранер стал выбираться из-за стола. Первый военный совет полковника-кавалера Иеронима Фолькова фон Эшбахта продолжился. дело вопросов было огромное количество. «Шутка ли собрать полуторатысячное войско?» Там и вазы для обоза, и мерин, и кони, и веревки, инструмент для саперов, бобы, мука, солонина, масло, врачи, палатки, оружейник, девки, пиво, фураж для скота, порох для пушек и многие всякие другие дела, которые капитан-лейтенант Карл Брюнхольд записывал и записывал на листы. И двух листов ему не хватило. Господа офицеры просидели у полковника до обеда. И на обед остались. Но на сей раз ели без вина. Хватит уже, теперь дела делать надо. А после обеда разошлись все, стали готовиться. И никто из них так и не спросил, то ли от забот, то ли от радости, кто же будет командовать всем войскам. А Волков сам не стал им говорить, что это известный в воинском сообществе человек по имени Фон Бок. Пусть не знают. Меньше станут волноваться.